Да. Вот что я всё забываю. Ведь я вам до сих пор не платил денег. У вас, верно, нет? Отчего же вы мне не напомнили? Мне не надо, сказал Витя. Деньги ему были очень нужны, но он предпочёл бы работать в организации бесплатно. Как не надо, сказал Браун. Нам с вами, заговорщикам, деньги всегда нужны. Он вынул из бокового кармана несколько пачек ассигнаций в бумажных оклейках, бегло взглянул на них и протянул одну Вите. Возьмите. Это слишком много. Не знаете, сколько денег в пачке, а говорите слишком много. Здесь всего 1000 рублей. У нас с молодым людям платят 500 рублей в месяц, а вы у меня работаете 2 месяца. Смотрите, всегда носите деньги при себе. Если со мной случится несчастье, хоть я этого и не думаю, поступить именно так, как я вам сказал, и притом не откладывая ни на минуту. Тогда бежать, бежать и бежать. Впереди раздался звонок. Оба вздрогнули. Витя побледнел. Браун удивлённо поднял брови и вынул из кармана браунинг. Он вышел на цыпочках вперёднюю и, неслышно подойдя к двери, повернулся к ней боком, приложив к уху руку. "Это я", произнёс за дверью негромкий голос. "Фу ты, чёрт", пробормотал Браун. Он спрятал револьвер и открыл дверь. Вошёл Федосиев. Витя с изумлением на него уставился. Он тотчас догадался, что это глава организации. Кажется, правда, Федосеев подумал он, вспоминая фотографию, которую когда-то видел в ниве или в огоньке. Федосеев, здороваясь с Брауном, окинул Витю подозрительным взглядом. "Здравствуйте, молодой человек", сказал он. "Вы можете идти", обратился к Вите Браун. "Так, до завтра". "До завтра, Альсан Михайлович", сказал, заторопившись Витя. Глава десятая. "Уж не случилось ли что?" спросил Браун, затворив дверь за Витей и снова её попробовав. "Да нет, ничего. Это и есть тот ваш помощник, о котором вы мне говорили?" "Ну да, кто же другой?" нетерпеливо ответил Браун. "Вы всё-таки предупреждали бы меня о своих визитах к Сергее Васильевич. Я как раз ему говорил, что в случае появления непрошенных гостей, Непременно взорву дом. Хорошо сделать, равнодушно ответил Федосеев. Как бы ни пришлось сделать это очень скоро. Можно сесть на этот табурет? Он не взорвётся? шутливо спросил он, садясь и с любопытством глядя по сторонам. Собственно, почему вы так доверяете этому молодому человеку? Мне необходим помощник. Без него всё моё время уходило бы на чисто механическую работу. Надо было кому-нибудь довериться. А этот юноша вышел из среды, в которой ждать предательства гораздо труднее, чем где бы то ни было. Как я вам говорил, он сын следователя Еценко. Или вам он не внушает доверия? Уж очень приятное, открытое лицо. Я знаю по долгому опыту, если у человека лицо дышит внутренним благородством, если он говорит с подкупающей искренностью, Федосив подчеркнул эти слова, то это в лучшем случае интриган, в среднем жулик, в худшем предатель. Он засмеялся. Но нет правила без исключений. Ваш-то помощник вдобавок ещё совсем мальчик. Дай вам Бог не ошибиться. Плохо наше дело, Арисан Михайлович, со вздохом сказал он. Ведь вы говорили, ничего не случилось. Ничего не случилось, но я чувствую, что дело идёт скверно. Начать с того, что расплодилось слишком много заговоров, и все они детские, сами не работают, а другим только мешают. Проклятая романтика чёрных плащей, зевнув, сказал он. А между тем большевистская полиция делает сказочный успех. Ещё месяца 3 тому назад у них не было ровно ничего, прямо под носом можно было конспирировать.